С удалением митрополии на север, то есть с удалением от Греции, сейчас же начинают являться митрополиты из русских. Хотя сначала, меняясь с греками, и в доказательство, как важно было это, новое обстоятельство – три митрополита, которых имена соединяются в нашей церковной и политической истории как важнейших деятелей, именно русские – Петр, алексей иона Из них самое видное место принадлежит Алексию, при котором значение митрополита достигло высшей степени. Он поддерживает московского князя и княжества. Он старается усиливать их всеми зависящими от него средствами. Понятно, какое влияние на ход последующих событий могло иметь то обстоятельство, если бы значение митрополита относительно великого князя поддерживалось на той высоте, на какой оно находилось при Алексии благодаря достоинствам его преемников. алексей именно хотел видеть своим преемником человека, имевшего великое значение в земле, великую славу святости Сергия Радонежского. Но святой пустынник с ужасом смирения отверг предлагаемую честь. Великий князь Дмитрий хотел видеть преемником Алексея своего человека, своего печатника Митяя, хотя святой Алексей неохотно соглашался на это. Митяю не удалось сделаться митрополитом, но митрополию постигла беда. Явилось несколько митрополитов-соперников, из которых великий князь мог выбирать, смотря по обстоятельствам. Митрополита Алексея больше не было. В митрополии слабость ибо разделение и борьба, а великим князем – Дмитрий Донской. Важно было положение единого митрополита всея Руси при двух великих князьях – Московском и Литовском. Но митрополия скоро разделилась на Восточную и Западную. Москва осталась с своим митрополитом, Киев получил своего. Наконец, для московского митрополита прекратилось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 Не было обычая, как на Западе, чтобы члены знатных родов поступали в духовное звание и достигали архиерейства. Митрополит алексей был сын знатного московского боярина. Невольный пострижник Вессиан Косой, князь Патрикеев, показал очень ясно, какие могут быть следствия соединения в одном лице духовного характера с знатностью происхождения, связями и преданиями.